Человек, собаки, друг. Часть первая. Неожиданный подарок. «Мне нравилось заниматься дрессировкой собак». Звучит как-то банально. «Я профессионально занимался дрессировкой почти 10 лет». Многовато пафоса и тоже не то. «Начав заниматься дрессировкой в 15 лет, я погряз в этом деле по самые уши». Вот это уже похоже на правду. Как обычно, все началось с покупки собственной собаки. Кто из нас в детстве не умолял слезно папу и маму, чтобы ему подарили щеночка? Но мои родители оказались людьми терпеливыми и стойкими. Моему эмоционально невыдержанному «хочу купить» и они каждый раз противопоставляли железобетонный аргумент «станешь взрослым, купим». Таким образом, я получил колоссальную мотивацию к раннему взрослению и к 15 годам, наконец, обзавелся четвероногим другом. Конечно, это была овчарка, настоящая большая восточноевропейская. Будучи по натуре максималистом, я и тут не отступил от своих принципов. Моя овчарка должна быть самой дрессированной овчаркой в мире. Так я и попал на дрессировочную площадку. Вместе с Мухтаром мы быстро освоили все возможные и невозможные собачьи дисциплины, начиная с общего курса дрессировки ОКД и защитно-караульной службы ЗКС и заканчивая следовой работой, поиском предметов, буксировкой лыжника и так далее и тому подобное. Стены моей комнаты были увешаны многочисленными грамотами и дипломами, а во время прогулок мы регулярно устраивали для отдыхающих горожан маленькое шоу. Мухтар успешно отыскивал утерянные ключи и кошельки с документами. Зимой малыши выезжали от восторга в облаке снежной пыли, несясь на санках, запряженных большой черно-серой овчаркой. Летом мы доставали из реки уплывающие мячики, надувные матрацы, а также глупых маленьких плохо плавающих собачек. Но моя беспокойная душа требовала большего. Вскоре я понял, что заниматься дрессировкой других собак не менее, а иногда даже более интересно, чем обучать свою собственную. Так я и стал сначала помощником инструктора, потом инструктором, ну и, как говорится, понеслось. Основные занятия на нашей УДП, учебно-дрессировочной площадке, проходили в субботу и воскресенье. К нам приходили заниматься с собаками всех пород и возрастов, а владельцами были и старый млад. Главным и единственным принципом формирования учебной группы был уровень подготовки собак. На первом занятии по курсу «Послушание» длинная и нестроенная шеренга обучающихся могла включать в себя людей, принципиально отличавшихся как по возрасту, так и по социальному статусу. Бизнесмена в дорогом спортивном костюме с холёным доберманом на элегантной цепочке. Мальчишку в поношенной школьной форме с лайкообразным двортерьером на длинной веревке, Даже бабушку в шерстяной кофте и старых рейтузах с немецким догом на потертом брезентовом поводке. Этот, в прямом смысле слова, разношерстный коллектив очень быстро формировал единую сплоченную команду людей, объединенных одной целью и удивительно бережно и корректно относящихся друг к другу, мне многократно приходилось наблюдать, насколько в процессе сложного и длительного обучения собаки перевоспитываются и дисциплинируются сами люди. К концу четырехмесячного дрессировочного курса владельцы собак становились спокойнее, терпеливее и добрее. Злые, нервные и агрессивные люди самопроизвольно отсеивались уже ко второму-третьему занятию. Коллектив наших инструкторов состоял из людей, фанатично преданных своему делу. Все выходные мы пропадали на площадке с раннего утра и до позднего вечера. Мы не только занимались дрессировкой. Мы строили и ремонтировали оборудование, придумывали и создавали новые снаряды, ставили заборы, чинили бытовку, выравнивали грунт. Работы было не в проворот. Наши старания получали достойную оценку. Число занимающихся увеличивалось, популярность УДП росла. Финансовая составляющая дрессировочного процесса также становилась все более ощутимой. Количество наших честно заработанных заметно росло, что, безусловно, служило дополнительной мотивацией. В тот памятный день один из наших учеников, блестяще сдав экзамен по общему курсу дрессировки со своим эрдельтерьером, подошел ко мне, загадочно улыбаясь. Крупный солидный дядька лет пятидесяти Он сиял, как начищенный до блеска медный таз, и явно что-то прятал за спиной. «Семен, я искренне благодарен вам за вашу работу», — мужчина с чувством пожал мне руку. «И собака у меня теперь послушная, я, знаете ли, здоровье себя поправил». Мужчина босовитых хохотнул. «Вот ведь удивительное дело. Каждый месяц занятий по два килограмма сбрасывал. Итого почти минус десять килограммов за четыре месяца». И это в купе с полученными положительными эмоциями. В общем, спасибо большое и человеческое. «Очень рад за вас, Владимир. Вы действительно очень старались. И Кристи ваша, просто умница». Я потрепал собаку по жесткой курчавой шерсти на холке. «Это вам, Семен». Мужчина протянул мне небольшой сверток из плотной бумаги. «Мне друг из Германии привез. Здесь видеокассета по дрессировке собак». «Это любительский фильм, очень редкий. Такую кассету нельзя купить. Но я очень попросил». Владимир сделал пальцами руки движение, как будто пересчитывал деньги, и мне ее специально переписали. «Возможно, качество будет не очень, но и озвучка, понятное дело, на немецком. Но мне сказали, что инструктор по дрессировке и так все поймет. Держите, думаю, вам будет интересно». К этому моменту я занимался дрессировкой уже почти пять лет и считал себя достаточно опытным инструктором. Смотреть переписанную любительскую кассету, да еще на немецком, а стоит ли? И что принципиально нового я смогу там увидеть? Черно-белый фильм начала 60-х об армейской дрессировке собак? Я развернул плотную коричневую бумагу и скептически уставился на видеокассету. На белой картонной коробке синим фломастером было крупно выведено «Хельмут Райзер» Дер Шуцхунд. Моих знаний немецкого хватило лишь на то, чтобы понять, что какой-то Хельмут, вероятно, что-то будет рассказывать про собак, поскольку хунт — это собака. Я вздохнул, вставил кассету в видеомагнитофон и уселся на пол напротив телевизора. «Посмотрю эту Муру минут пятнадцать, а потом займусь делами», — пробормотал про себя и нажал клавишу play. Я очнулся, когда, громко щелкнув, сработал автостоп, и полностью промотанная кассета остановилась. На табло видеомагнитофона горели цифры 302. Фильм закончился, а я все продолжал смотреть в пустой черный экран. Затекшие ноги болели, и противно ныла поясница. Похоже, все три часа фильма я сидел неподвижно, как замороженный. Почему мне сказали, что фильм на немецком? Может, он был на русском? Я же понял, каждое слово пришла мне в голову странная мысль. Мой мозг пытался переварить полученную информацию. Сказать, что я был удивлен, потрясен, озадачен, это не сказать ничего. Было ощущение, будто все эти годы я собирал огромный дрессировочный пазл в полной темноте. Где-то на ощупь, где-то интуитивно я находил подходящие друг другу кусочки, и они соединялись в отдельные фрагменты. Получая удовольствие от самого процесса сборки, я не представлял ни истинных размеров этого пазла, ни самой картины, которая была на нем нарисована. Вдруг мне включили яркий свет, и я четко и ясно увидел все. И еще мне рассказали, как этот пазл нужно правильно собирать. Все дрессировочные принципы, проблемы и сложности, потенциальные ошибки и неправильные действия были объяснены в этом фильме четко, просто и понятно. И самое главное, я могу это реализовать. Конечно, у меня нет такой амуниции, дрессировочных костюмов, защитной одежды, специального оборудования. И вопрос не в том, что их нет у меня. Их пока просто в России нет. Но если это нельзя купить, значит, это можно сделать. В конце концов, голова и руки у меня есть, а необходимые материалы мы найдем в строительных и хозяйственных магазинах. «Ну что, господин Хельмут Райзер», Вы бросили мне вызов, я принимаю его. Часть вторая. Интеллектуальный пес. Весь следующий месяц я раскраивал пожарные шланги, резал старые автомобильные покрышки, перешивал ватные штаны и телогрейки, создавая защитные костюмы. Из канализационных и водопроводных пластиковых труб, поролона и толстого брезента конструировал мягкие и жесткие дрессировочные рукава. Клеил из кожи и углепластика специальные хлысты и стеки, тонкие палки. Переделывал ошейники, шлейки и поводки. Когда руки мели от усталости, а исколотые сапожными иглами пальцы переставали сгибаться, я ставил кассету и включал видеомагнитофон, чтобы снова и снова по кадрам, по движениям, по секундам изучать и запоминать дрессировочные элементы. Через месяц на нашей площадке был объявлен набор в группу по спортивной дрессировке. В группу отбирались владельцы с активными молодыми собаками, успешно сдавшими ОКД и ЗКС. Перед желающими заниматься ставились три условия. Занятия два раза в неделю, обязательное участие в соревнованиях в составе команды, хорошая физическая форма самих владельцев. Занятия для спортивной группы проводились бесплатно. Мы смогли набрать группу из пяти человек, и работа закипела. Уже через три месяца занятий по новой методике собаки стали показывать качественно другой уровень работы. На майские праздники мы организовали показательные выступления для жителей района. Наши четвероногие спортсмены демонстрировали безукоризненное хождение рядом без поводка, одним прыжком преодолевали двухметровый барьер и вступали в жесткое противоборство с одним или даже двумя злодеями в дрессировочных костюмах. Под восторженные крики довольных горожан собаки свирепо вгрызались в защитные рукава и костюмы, не обращая внимания на удары стеком и грохот выстрелов стартового пистолета. Наше шоу смотрелось по-настоящему круто. Но я хорошо понимал, что показательное выступление — это одно, а участие в соревнованиях — Совсем другое. Энтузиазм наших спортсменов был выше всяких похвал, но возможности собак, положа руку на сердце, были достаточно средними. Я довольно быстро понял, что генетику не обманешь. Есть врожденные качества собаки, которые, к сожалению, не улучшишь никакой дрессировкой. Как и в любом профессиональном спорте, занимаются миллионы, а чемпионами становятся единицы. Мне нужна была собака с задатками чемпиона. Я очень ее ждал. И, наконец, она появилась. Это был Стаффордширский терьер по кличке Шаман. Я всегда относился к Стаффордам достаточно скептически. Да, отличная физическая форма и скоростные качества. Да, мощная хватка и высокий болевой порог. Да. Активный подвижный темперамент и низкая утомляемость. Но порода, которая исторически выводилась для боев, несет в себе генетически заложенную доминанту. Найти кого-нибудь, с кем можно подраться и подраться. Для спортивной собаки это очень плохо. В условиях соревнований, когда вокруг спортсмена десятки чужих лап и хвостов, стоит на мгновение ослабить контроль над твоим прирожденным бойцом без правил, и вот он уже с кем-то сцепился. На серьезных мероприятиях это дисквалификация без разговоров. Кроме того, амстафы, американские стафардширские терьеры, мне всегда казались немного туповатыми». Наблюдая взаимодействие этих собак с владельцами, я никогда не видел на маловыразительной стаффордской физиономии хоть какого-то интереса к процессу дрессировки. Подраться с собакой, побегать за палкой, повисеть, вцепившись зубами в старую покрышку — это с удовольствием. А вот ходить рядом, выполнять команды, терпеливо лежать на месте — оно мне надо, всегда ясно читалось в маленьких глазках Амстафа. Именно поэтому, увидев шеренги обучающихся невысокого светловолосого парня с крупным тигровым Стаффордом, я не испытал особого энтузиазма. В конце первого занятия хозяин собаки подошел ко мне и безапелляционно заявил «Слышал, у вас есть спортивная группа, мы обязательно должны туда попасть». Я немного опешил от такой наглости. «Но вы прошли всего лишь одно занятие, самое первое». «Мы набираем в спортивную группу только тех, кто успешно сдал и курс послушания, и защитный курс». «Для нас это не проблема», — категорично заявил молодой человек. «Я готов заниматься сколько нужно, а собака у меня абсолютно уникальная». «Для каждого владельца его собака абсолютно уникальная и самая лучшая», — улыбнулся наш старший инструктор. «Субъективно вы правы, но это удивительно интеллектуальный пес. «Гарантирую, вы никогда не видели таких умных собак», — в голосе молодого человека звучала твердая уверенность. «Мы с шаманом вам это докажем. И да, прошу прощения, я не представился, меня зовут Виктор». Мы со старшим инструктором озадаченно переглянулись. «Ну что же, Виктор, впереди у вас целый год занятий. Посмотрим, сможете ли вы нас удивить». Виктор смог нас удивить уже через месяц. Мы отрабатывали команду рядом. Это принципиальный элемент управления собакой, основа всех основ. Именно четкое следование рядом с ногой дрессировщика, умение менять темп и направление движения обеспечивают возможность контроля собаки как при выполнении упражнений на спортивных снарядах, так и при защитной работе. Это сложный элемент, и он никому из владельцев не дается легко, но без него никуда. Поэтому я долго и подробно объясняю, как работать с собакой. Рассказываю, показываю и еще раз объясняю. Через неделю перед началом следующего занятия ко мне подошел Виктор. Здравствуйте, Семен, у меня есть вопрос. Почему по команде рядом собака должна идти слева, а не справа? Ну, в принципе, это взято из милицейской практики. Большинство людей правши, соответственно, кабура с пистолетом висит на ремне справа. Чтобы в экстренной ситуации сотрудник мог удерживать собаку за ошейник и при этом работать с оружием, собака должна находиться слева. В общем, это дань традиции. Следуя этой логике, если человек левша, собака должна идти рядом справа. Но на самом деле было бы намного удобнее, если бы собака по команде «рядом» могла идти и слева, и справа по необходимости. Ну, например, если я несу в левой руке большую сумку, а в правой, допустим, букет с цветами, собака слева будет мне мешать. Значит, ее нужно переключить на команду «рядом» с правой стороны, верно? Верно, но это очень сложно. На мой взгляд, вполне достаточно, если собака хотя бы с левой стороны будет ходить нормально. «У меня еще вопрос», — не унимался Виктор. «А если дав собаке команду рядом, я пойду назад. Как собака должна идти?» «В смысле назад? Зачем?» Я даже растерялся. «Да, я согласен. Зачем идти назад?» Подключился к разговору старший инструктор Александр, незаметно подойдя к нам. «Как зачем?» — удивился Виктор. «Но люди же могут идти назад. Точнее сказать, спиной вперед. Например, я даю собаке команду «рядом» и иду 10 шагов вперед, а потом 10 шагов назад. Команду «рядом» для собаки никто не отменял, значит, она должна следовать у ноги. Но при моем движении назад собака должна быстро развернуться на 180 градусов и идти головой вперед, или она должна идти попой назад, так же, как делаю я. Вот в чем вопрос. э неуверенно протянули мы с Сашей. «Сейчас я вам все покажу, можно? Так будет понятнее», — спросил Виктор. Мы с инструктором молча кивнули. Виктор отвязал собаку. «Только можно я без поводка покажу?» «Без поводка?» — в один голос закричали мы с Александром. «На втором занятии по отработке команды рядом... Без поводка?» «Ну да», — невозмутимо ответил Виктор. «А то мы в нем запутаемся». Старший инструктор как-то растерянно махнул рукой. «Давай без поводка». Шаман, рядом! Виктор вышел с собакой на середину площадки и пошел вперед быстрым шагом. Собака следовала у левой ноги четко как пришитая. Рядом справа. Шаман моментально переместился к правой ноге, продолжая идти вперед. Рядом слева. Собака опять вернулась к левой ноге, плотно притираясь к ней по ходу движения. Рядом назад, скомандовал Виктор и, резко поменяв направление, начал пятиться назад. Шаман, не сводя глаз с владельца, семенил назад, пятясь и смешно двигая попой, при этом оставаясь приклеенным к левому колену Виктора. «Охренеть!» — сиплым голосом прошептал Александр. «Я даже в цирке такого не видел». «Рядом назад! Оп!» — последовала команда. Пес, мгновенно развернувшись на 180 градусов, продолжил следовать у ноги пятящегося хозяина, на этот раз двигаясь головой вперед. Выпучив глаза, мы со старшим инструктором наблюдали это невероятное шоу. «Рядом!» — прозвучала финальная команда, Виктор остановился, и шаман, развернувшись в обратную сторону, четко сел у ноги владельца. Раздался гром аплодисментов. Вся дрессировочная площадка, все инструкторы и владельцы собак рукоплескали этому потрясающему тандему. Александр закашлялся, не сводя шарашенных глаз с Виктора и шамана. Саша, ты в порядке? Я осторожно постучал старшего инструктора по спине. Даже не знаю, растерянно сказал инструктор. Семен, короче, считаем, что Виктор экстерном сдал экзамен по курсу послушания. Давай потихоньку преподавать ему защитный курс, чтобы времени не терять. И это. Запиши его в свою спортивную группу. Часть третья. Проверка на сообразительность. Через год интенсивных занятий стало очевидно, что в нашей спортивной собачьей команде наконец появилась звезда. Шаман работал великолепно. Команды послушания исполнялись безукоризненно, а посмотреть, как собака по команде рядом ходит, Задом наперед приезжали даже инструкторы с других площадок. Спортивные снаряды не представляли для этого сгустка энергии никаких проблем. Нам даже пришлось купить дополнительные доски для барьера, чтобы иметь возможность наращивать его до высоты больше двух метров, поскольку стандартный метр восемьдесят этот пес перелетал без малейшего затруднения. Но, безусловно, самым любимым лакомством для шамана была работа в защитных дисциплинах. Вы когда-нибудь слышали, как лает Стаффорд в состоянии сильного эмоционального возбуждения? Не слышали? Правильно. И не услышите. Потому что когда Стаффорда переполняют эмоции, он не лает, а истошно верещит дурным голосом. Это что-то среднее между медвежьим ревом и поросячьим визгом, а вернее смесь того и другого. Как только шаман замечал инструктора в защитном костюме или с надетым дрессировочным рукавом, он начинал орать, как ненормальный. В закладывающем уши визги слышалось лишь одно желание «Ну дайте же, дайте мне его сожрать быстрее, дайте сожрать его!» Хитрое тигровое животное быстро сообразило, что силу хвата можно значительно увеличить, если не просто подбегать к объекту нападения, а вцепляться в него на лету. Стремительно разогнавшись, шаман взмывал в воздух метра за два до инструктора и врубался в него как пушечное ядро — Принять на себя 20-килограммовую тушку со скаленной пастью, летящую в воздухе со скоростью по 30 км в час — то еще удовольствие. В одной из таких занятий старший инструктор заговорщицкий улыбаясь, отвел меня в сторону. — Семен, — зашептал он мне на ухо, — я решил сегодня эту стаффордскую морду проверить на сообразительность. И каким образом? Во мне зашевелилось нехорошее предчувствие — У нас первое упражнение — лобовая атака. Я бегу собаки навстречу, а она бежит и атакует меня, правильно? Ну вот, когда шаман на меня прыгнет, я уберу за спину защитный рукав. Зачем ты с ума сошел? Мне интересно, насколько он понимает, что защитный рукав — это всего лишь имитация руки. Будет ли он атаковать меня или растеряется и будет бегать за рукавом? Саш, ну, во-первых, мы готовим собак для спорта. У нас нет задачи научить собаку работать по голому телу. «На соревнованиях против собаки будет работать фигурант в защитном костюме или с дрессировочным рукавом, так что особого смысла я в этой проверке не вижу. Но, во-вторых, если он тебе в лицо вцепится? Он же с двух метров прыгает, может и дотянуться, знаешь ли. Оно тебе надо? Не, ну, Семен, чего ты со мной как с маленьким? Я же не новичок. Руку с дрессировочным рукавом заранее чуть пониже поставлю, значит, он прыгнет на уровне пояса. Когда я рукав уберу... Он в полете не сможет траекторию изменить. Он же не птица, крыльев-то нет. Вот глянь. Я на руки эластичный бинт намотал, надел телогрейку поплотнее и штаны защитные ватные. Стаффорд же не крокодил, не прокусит. Ты, конечно, рядом будешь, на подстраховке, с другим рукавом. Если что, переключишь собаку на себя. — Саш, не нравится мне это. — Давай не будем, — попросил я. Александр лишь отмахнулся. Мы собаку на серьезные соревнования готовим, значит, нужно ее проверить, чтобы понимать ее потенциал. Все, решено. Давай переодевайся, занятие начинается. Шаман обожал лобовую атаку. Это же прелесть, что такое, когда добыча не просто не убегает, а даже сама несется тебе в пасть», было написано на его довольной физиономии, когда Виктор выходил с ним на исходную позицию. Саша, С защитным рукавом стоял в другом конце площадки. Я кинул взглядом обоих и поднял вверх руку. «Готовы!» Виктор и Саша кивнули. Шаман пронзительно заверещал, предвкушая схватку. Я резко опустил руку вниз. Саша побежал на Виктора, выставив вперед дрессировочный рукав, подняв в воздух стек и угрожающий крича. Виктор крикнул «фас!» и отпустил ошейник собаки. Шаман рванул лапами землю так, что разлетелись мелкие камешки и понесся вперед. Все, что произошло дальше, вероятно, заняло не больше десяти секунд, но для меня время вдруг затормозило, как в замедленной съемке. Саша немного пригибается, опуская рукав чуть ниже пояса, шаман взмывает в воздух, не добегая до инструктора метра три, и летит раскрывая зубастую пасть. Саша начинает убирать рукав в сторону, но шаман вообще не обращает на этот рукав никакого внимания. Он продолжает полет, явно собираясь вцепиться инструктору прямо в пах. Глаза Александра расширяются от ужаса. Он в последний момент пытается убрать назад живот и вдруг поскальзывается на плотной глинистой земле. Это его и спасает. Стаффорд вцепляется ему во внутреннюю поверхность бедра, буквально 10 сантиметров не дотянувшись до причинного места. С треском разрывается ткань защитных штанов, и, вырвав огромный кусок ваты, шаман по инерции отлетает в сторону. Саша навзничь падает на землю. «Я ору, как ненормальный, щелкаю в воздухе хлыстом и бросаюсь в сторону Виктора». Тот кричит «Шаман, ко мне! Фас!». Шаман видит, что на хозяина идет атака с другой стороны, выплевывает оторванный кусок ватных штанов и несется на меня. Пес с азартом впивается мне в рукав, я отбрасываю ему по корпусу имитационные удары и останавливаюсь. Виктор пристегивает шамана на поводок, и я сбрасываю рукав, оставляя его в зубах отважного четвероногого бойца. Саша опирается мне на плечо, и мы, ковыляя, забираемся в хозяйственную бытовку, наш инструкторский домик. Саша, скрипя зубами, добирается до дивана и полусадится, полупадает на него. Я осторожно стягиваю с него ватные штаны. На внутренней поверхности левого бедра огромная гематома и две глубокие рваные царапины. Дверь распахивается, и в бытовку влетает еще один инструктор Николай. Он бледный, как мел, и у него дрожат губы. «Вы что творите, идиоты? Что это было сейчас?» Его обычно басовитый голос срывается на тонкий писк. «Колян, не ори!» Останавливаю я его. Человек, блин, поскользнулся на этой глине. Я сколько раз говорил, нужно песком засыпать. Видишь, как оно получается? Слава богу, обошлось. «Да он же специально рукав убрал, я все видел!» Не унимается Коля. «Слушай, Николай», — говорю я как можно увереннее, Саша вообще-то старший инструктор. Он же не дебил? Собаку себе в пах загонять. Говорю тебе, поскользнулся. Николай смотрит на Александра. Тот морщится от боли и согласно кивает головой. Мол, так и было. Коль хватит болтать, скорее доставай аптечку. Переключаю я Николая. Вдвоем мы осторожно промываем Александру раны на ноге, смазываем кожу вокруг йодом, заклеиваем царапины пластырем. «Николай, Семён! все, хорош со мной возиться!» все нормально!» – бурчит Александр. «Идите, у вас там группы ждут. Продолжайте занятия. Дальше я сам справлюсь». «Давай, Коль, пошли на выход!» – толкаю я в спину Николая. Тот на мгновение останавливается около двери и с подозрением смотрит на Александра. «Знаешь, Саша, нам на дрессировочной площадке инструктор без яиц не нужен. Ты это учти на будущее!» Уже выходя из бытовки и закрывая за собой дверь, я отчетливо слышу, как Александр сердито бормочет. Проверил собаку на сообразительность, старый дурак. Часть четвертая. Русский ринг. Мы долго думали, куда бы направить энергию и таланты шамана и Виктора. И в конце концов решили попробовать силы на соревнованиях серии Русский ринг. За основу русского ринга были взяты правила маньоринга, популярного в Европе соревнования, позволяющего комплексно оценить физическую подготовку, послушание и защитные качества четвероногого друга. Естественно, правила мандьоринга были переработаны и адаптированы к российским реалиям и во многом упрощены. Однако это не снижало ни зрелищности соревнований, ни эмоций, И накала борьбы. На русский ринг приезжали не только спортсмены с собаками, но и владельцы других собак, а также просто любопытствующие граждане с друзьями и домочадцами. Праздничный парад участников, флаги, крики, выстрелы и, конечно, бескомпромиссное противоборство собаки и человека создавали эффектное шоу и привлекали толпы народа. В отличие от европейских соревнований, где на ринге, безусловно, доминировали бельгийские и немецкие овчарки, наш русский ринг радовал зрителей колоссальным разнообразием пород. Овчарки, колли, ротвейлеры, доберманы, стаффорды, черные терьеры, боксеры и даже фокс-терьеры и таксы все возможные и невозможные породы собак конкурировали между собой за право быть лучшим. Это придавало русскому рингу еще больше зрелищности и популярности. Мы знали, что при такой жесткой конкуренции нам будет непросто, и готовились очень серьезно. На первых же соревнованиях, в которых участвовало более 50 собак, мы смогли войти в десятку лучших. С учетом отсутствия у нас соревновательного опыта, это было неплохим началом, и мы решили продолжать. С пионерским воодушевлением и комсомольским напором мы работали, работали и работали. Однако через некоторое время стали обозначаться проблемы, решения которых мы никак не могли найти. Среди инструкторов и спортсменов русский ринг часто называли «мокрым рингом». Был ли в этом виноват нестабильный московский климат или организаторам соревнований просто хронически не везло, но в 90% случаев русский ринг Проходил или под проливным дождем, или в лужах растаявшего снега. Дело в том, что шаман, наша четверолапая восходящая звезда, был ужасным аккуратистом. Его белые кончики лап всегда в любую погоду оставались белыми, как чистый лист бумаги. Этот чистоплюй обходил любую грязинку, любую лужицу, а по мокрой траве ходил, морщась и брезгливо вздергивая лапы. Первым соревновательным упражнением всегда было послушание. Владелец с собакой двигался по площадке, и по команде судьи собака должна была четко зафиксировать положение сидеть или лежать. Команду необходимо было выполнить мгновенно. У шамана не было проблем со скоростью и четкостью выполнения. Но если в момент подачи команды лежать собака оказывалась в дождевой луже, начиналось шоу. С непередаваемым отвращением на физиономии, растопырив локти, втянув в себя живот и подняв вверх хвост, шаман опускался к поверхности лужи, замирая в положении отжимания без касания пола грудью. Вид, раскореченный над поверхностью лужи собаки, неизменно вызывал бурю положительных эмоций у зрителей и улыбку у спортсменов. Но за упражнение мы получали оценку ноль не выполнено. Первый раз, пережив подобный позор, мы решили выбить из собаки стремление к чистоте, раз за разом укладывая и усаживая шамана в лужу, полную воды и жидкой грязи. С выражением крайнего презрения на морде, пес безукоризненно выполнял погружение в грязевую ванну, однако на следующих же соревнованиях отказался опустить попу в лужу талого снега. Широко раздвинув задние лапы и втянув мошонку почти до самого позвоночника, он укоризненно смотрел на своего хозяина, как бы говоря, «Но я же сижу, блин! Разве обязательно при этом опускать мои чувствительные яички в ледяную воду? Ты же видишь, что я и так сижу!» Мы сорвали шквал зрительских аплодисментов, а судья соревнований огласил свой вердикт. В отличие от фигурного катания, артистизм исполнения у нас не оценивается за упражнение оценка ноль. Оценка ноль на послушании не мешала нам дальше соревноваться в разделе защитных испытаний, но шансов на победу лишала полностью. Но это было еще полбеды. Была проблема и посерьезнее. Интеллектуальный пес просто отказывался верить злым фигурантам в дрессировочных костюмах. Первое защитное упражнение «Лобовая атака» проблем не вызывало. Злой фигурант бежал на хозяина, следовала команда «ФАС», и дальше пес рвал врага как грелку. На втором упражнении, после того, как пес вступал в схватку с первым злодеем на достаточно большом расстоянии от хозяина, второй злоумышленник, выскочив из-за укрытия, пытался атаковать владельца собаки с другой стороны. Следовали команды «Ко мне! ФАС!», пёс, услышав от хозяина зов о помощи, нёсся к нему и вцеплялся во второго негодяя. Внимательно наблюдая за шаманом, я хорошо видел, что если при атаке первого врага в нём преобладали азарт погони и жажда добычи, то при нападении второго в стаффорде кипела настоящая злоба. «Значит, пока я вдалеке жрал твоего товарища, ты решил тихонько подкрасться и напасть на моего любимого папу? Пипец тебе, урод!» Примерно такие эмоции читались на покрытой пеной морде собаки, когда она терзала дрессировочный костюм. Третье защитное упражнение было самым сложным. После лобовой атаки первого фигуранта второй фигурант нападал именно на собаку. Пес должен был самостоятельно переключиться на него в рамках, так сказать, «собачьей самообороны». И только после того, как собака вступала во вторую схватку, третий фигурант, незаметно выбежав из-за укрытия, пытался атаковать хозяина собаки. Наши первые соревнования прошли хорошо. Шаман расщелкал всех троих фигурантов как орехи. Вторые соревнования прошли отлично. Была сухая солнечная погода, команда «Лежать» была исполнена идеально, и мы заслуженно заняли пятое место. Но уже на третьих соревнованиях я обратил внимание, что, переключаясь на второго врага, Стаффорд с подозрением поглядывает на укрытие. Мол, а что если сейчас оттуда выбежит третий злодей и нападет на моего хозяина, как было в прошлый раз? Естественно, злодей выбежал и напал. Собака сработала четко. Но на четвертых соревнованиях второй фигурант работал крайне апатично. В развалочку, подойдя к шаману, Он легонько хлопнул его мягким стеком. Пес вцепился ему в руку, а тот как-то вяло и неактивно зашевелился. Шаман окинул взглядом площадку и понял, что все это на самом деле лишь провокация и отвлекающий маневр. Он сразу вспомнил, что где-то прячется коварный третий гад, который сейчас, вот прямо в этот момент, хочет напасть на любимого хозяина. Шаман плюнул вялого фигуранта и самостоятельно рванул к укрытию, из-за которого только-только начал выходить тот самый третий гад. Стаффорд растерзал его прямо за укрытием, а мы получили штрафные баллы за работу собаки без команды. Вечером мы сидели на нашей дрессировочной площадке, я, Саша и Виктор. Шаман умиротворенно дремал в машине, положив голову на изжеванный защитный рукав. Конечно, мы были расстроены. Четвёртые соревнования за полтора года. Столько сил приложено, столько времени затрачено. А мы опять без призов. Саша угрюмо молчал. Виктор курил, а я жевал сорванную травинку. Неожиданно Виктор щелчком отбросил недокуренную сигарету и внимательно посмотрел на нас. Слушайте, у меня тут неделю назад был интересный случай. Сначала я ему даже значения не придал. Я приехал домой поздно, почти ночью. Машину поставил, сходил за шаманом и пошел с ним гулять. Пока гулял, вспомнил, что в багажнике сумку оставил. Подошел к машине, открыл багажник. Тут шаман внезапно как заревет, как кинется на кого-то. У меня поводок был на руку намотан, так он дернул так, что чуть плечо мне не вывихнул. Гляжу, стоит недалеко от нас мужик какой-то. Смотрит на меня пристально. Руку в кармане куртки держит. Шаман визжит, как поросенок, рвется к нему, зубы оскалены, пена изо рта летит. Я ничего понять не могу. Шаман у меня на поводке гуляет, чтобы с собаками не дрался. Он на людей вообще никакого внимания не обращает. А тут словно бес в него вселился. Я мужика спрашиваю, «Вам чем-то помочь?» А он усмехнулся, как-то неприятно развернулся и ушел. Я смотрю ему вслед, а он руку так и держит в кармане. И представьте, шаман так и не успокоился. Тяну его, а он ревет и кидается в сторону, куда мужик ушел. В общем, мне тут мысль пришла. Тогда было совсем темно. Шаман Тигрова, его ночью вообще не видно. Только кончики лап, если приглядеться. Мужик, наверное, собаки не заметил. Он видел, что я подошел к машине, открыл багажник, наклонился. Когда в багажнике ковыряешься, вообще ничего вокруг не слышно. Мужик вполне мог незаметно подойти. Может, он хотел меня... Того... А тут шаман среагировал. «Нафига он руку в кармане держал? Может, у него там нож был или костет?» «А может, просто пачка сигарет», — предложил Саша. «Он хотел прикурить, а тут такая злая собака». «Ага», — вставил я. «А может, у него просто руки нет, и он такой стеснительный гуляет только ночью и пустой рукав в кармане держит». Мы дружно захохотали. «Слушай, Виктор», — задумчиво сказал Саша, «я, наверное, понял, в чем дело». «Мы выступаем в соревнованиях для собак, правильно?» «Ну да. А где мы должны выступать? В лошадиных скачках?» — возмутился я. «Я не об этом», — невозмутимо продолжил Александр. «Шаман слишком умная собака. Может, он вообще не собака? Слишком много думает? Я серьезно. Мы его заставляем в детских играх участвовать. Он понимает, что соревнования — это все туфта. Он по-взрослому, по-человечески мыслит. Серьезные задачи решает» от реальных опасностей защищает. Шаман просто суперская собака. Я в дрессировке почти 25 лет, и таких собак не видел. Мне кажется, достаточно с него этих соревнований, хватит ему мозг выносить. Он нам все уже доказал. Ну, в принципе, пятое место на чемпионате России по русскому рингу не так уж плохо, задумчиво сказал Виктор. «Шаман», — позвал я, — «ты согласен с пятым местом на русском ринге?» Шаман поднял голову, серьезно наморщил лоб, потом широко и сладко зевнул и перевернулся на спину лапами вверх. Мне кажется, он согласен, резюмировал Саша. Часть пятая. Тушинский авторынок К нам на дрессировочную площадку ходит заниматься супружеская пара Лёша и Лена. У них среднеазиатская овчарка Джесси. Крупная черно-белая и удивительно добрая псина. Владельцы хотят сделать из нее охранника, но охранник из Джесси абсолютно никакой. Когда мы носимся вокруг нее, угрожающе размахивая тряпками, она еще как-то пытается быть сторожевой собакой. Джесси угрожающе приподнимает верхнюю губу и тихонько, неуверенно рычит. Мы в паническом ужасе отскакиваем в сторону Позорно бросая рваные куски мешковины, первая атака отбита. Собака довольно виляет обрубкам хвоста, гордо поглядывая на владельцев. Мол, как я их сделала, этих негодников? Но дальше этого дела не идет. Мы продолжаем наступление и, трусливо озираясь, на четвереньках ползем к сумке с любимой собачьей игрушкой, большим плюшевым зайцем. Сумка лежит прямо под лапами огромной Джесси. Она робко смотрит на крадущихся к ней воришек и смущенно отходит в сторону. Это, конечно, мой заяц, написано у нее на морде, но если вам очень нужно, я могу вам его уступить. Леша злится и психует. Ну, какого лешего у нас такой интеллигентный средний азиат? Я покупал самого злого щенка в помете, столько бабок за него отдал. И что это за Лёша — красивый, здоровенный мужик, словно сошедший со страниц модного спортивного журнала. Огромный рост, темные волосы, пронзительные карие глаза, ястребиный нос с небольшой горбинкой и классический выступающий вперед подбородок. Грудные мышцы, как гранитные плиты. Рукава футболки трещат на мощных бицепсах, шея могучая, как у быка. Одним словом, настоящий геракл. Его жена, Лена, маленькая, хрупкая, изящная, они потрясающе смотрятся вместе. «Лёша, ну зачем вам сторожевая собака?» — подтрунивает над ним Саша. «Ты любого хулигана просто своим видом отпугнёшь». «Да его целыми днями дома нет, а квартира огромная», — вздыхает Лена. «Иногда и в командировке уезжает, мы с Джесси одни ночуем. Он у меня бейсболом занимается, в соревнованиях участвует». «Бейсболом?» — мы недоверчиво смотрим на Лёшу. «Да, бейсболом», — гордо повторяет Лена. «Он с собой в багажнике всегда биту возит, а то и две, огромные такие тяжелые. да «Да-да, в соревнованиях участвую, в чемпионатах разных», — торопливо подтверждает Лёша, строго и внимательно глядя на нас. «Сейчас такое время, многие бейсболом увлекаются». «Ну, это понятно», — согласно киваем мы с Сашей. «Настоящий мужской спорт». После занятия Леша подошел и пожал нам руки. «Ребята, спасибо, что с бейсболом меня поддержали. Я Елене, естественно, не про все свои дела рассказываю так спокойнее. Я за вами давно наблюдаю. Мне кажется, вы в своем деле профессионалы. У меня тут один проект намечается, поэтому к вам есть деловое предложение. Мы тут живем недалеко». «Заезжайте сегодня вечерком, часам к восьми, чайку попьем, поболтаем. Я тут на своей визитке адресок черканул, держите». Я взглянул на маленький прямоугольник из плотной белой бумаги. «Денисов Алексей, спортсмен, бизнесмен, хороший человек», было написано на визитке крупными золотыми буквами. «Ну что же, весьма креативно». Я вопросительно посмотрел на Сашу. «Ну что, съездим, пообщаемся?» «С хорошим человеком». Саша утвердительно кивнул. «Ну а что мы теряем?» «Как минимум чаем угостят, что уже само по себе неплохо. Давай, Семён, встречаемся с тобой здесь в семь вечера, окей?» Дома у Алексея все было дорого-богато. Мы сидели на просторной кухне за массивным столом из светлого дерева и неторопливо пили ароматный чай с листиками мяты и сушеным липовым цветом. Суть озвученного Алексеем проекта была в следующем. Между Волоколамским шоссе и Тушинским аэродромом на огромном пустыре он с партнерами строит крупный автомобильный рынок, первый в Москве. Продавцы автомобилей будут выставлять на рынке привезенные из-за рубежа иномарки, оплачивая аренду торгового места. Клиентами будут как частные лица, так и крупные фирмы. Территория рынка может вместить до тысячи машин большинство из которых владельцы будут оставлять и на ночь. Соответственно, рынку необходима серьезная круглосуточная охрана. Будут вооруженные сотрудники ЧОП и физически крепкие администраторы. Этот контингент уже набран. Но территория рынка огромная. Вокруг него пустыри, заброшенные промышленные комплексы, лес, река. Патрулировать весь рынок только человеческими силами сложно, особенно ночью. Значит, нужны охранные собаки. Но их нужно где-то взять, подготовить, организовать их работу, содержание, уход. В общем, нужно создать целую кинологическую службу для охраны авторынка. Данную задачу посторонним людям не доверишь, поэтому Алексей решил предложить ее нам. Я бы мог написать, что мы подумали, все тщательно взвесили, обсудили и согласились. Но все было не так. Мы согласились сразу без раздумий. Тепло распрощавшись с гостеприимными хозяевами, мы уже собрались уходить, когда Елена неожиданно дернула мужа за рукав. «Лёш, ты разве забыл?» «Что забыл, дорогая?» Лёша непонимающе глядел на супругу. «Ну, штангу твою дурацкую из-под кровати забрать. Ты мне уже тысячу раз обещал. Она там углом торчит, не пол помыть». Не пыль протереть. Я вчера опять об нее ногу расцарапала. Вот, смотри». Елена продемонстрировала нам синяк на лодыжке. «Ты хотел ее на дачу отвезти. Говорил, что штанга тяжелая, и в машину ты ее один не дотащишь. Вот когда какие-нибудь друзья в гости придут, они тебе помогут ее в багажник положить». Елена взглянула на нас умоляющим взглядом. «Ребята, поможете, а?» «Да какие вопросы, конечно, поможем», — откликнулись мы с Сашей. «Лёша, где штанга-то?» «Сейчас, сейчас, секундочку». Алексей как-то странно засуетился, глаза у него виновато забегали. «Чуть-чуть, подождите». Он скрылся в комнате, прикрыв за собой дверь. «Вот и славно», — обрадовалась Лена. «Я ему сколько раз говорила, зачем тебе штанга под кроватью, ты ей даже не занимаешься». «Солнышко моё», — послышался из комнаты нежный голос Алексея. «Я штангу пледом накрою, чтобы машину не поцарапать хорошо. Конечно, дорогой, как тебе удобнее?» Лицо Елены сияло. «Не представляете, как меня достала эта штука?» Полгода назад вместе с другом притащила откуда-то. Женщина облегченно вздохнула. «Завтра хоть в спальне нормально уберусь». «Ребята, откройте мне дверь, пожалуйста, и входную тоже», послышался Лёшин голос. Лёша вышел из комнаты, таща какую-то длинную штуку, замотанную в плед. Тебе помочь? спросил Саша. Нет, не надо. Главное, лифты вызовите и внизу с багажником мне помогите. В лифте Лёша с тяжелым стуком поставил на пол длинный сверток и облегченно вытер пот со лба. Еще один спортивный снаряд, ехидно поинтересовался Саша. Ага, ПКМ, угрюмо ответил Алексей. Что? не понял я. ПКМ, пулемет Калашникова калибр 7,62, с полным магазином. Купил по случаю, просто не смог мимо пройти. Алексей откинул край пледа и наружу хищно выглянул вороненный ствол с продольными прорезями. Такая вещь. Лёша нежно погладил пулемет и грустно вздохнул. Ладно, пока в гараж отвезу, а там посмотрим. В жизни все может пригодиться. Часть шестая. Безумная идея. На следующий день мы с Сашей запрыгнули в его старенькую восьмерку ВАЗ-2108 и помчались оценивать обстановку на месте. На колоссальных размерах пустыре возились рабочие, копошились бульдозеры, огненными фейерверками брызгала сварка, рычали двигателями огромные бетонные шалки. Процесс шел полным ходом. «Да, Семён, не слабую задачку мы на себя взвалили», — в сердцах бросил Саша, когда мы прошлись по территории строящегося авторынка. «Тут целый стадион поместится. Если рынок будет открыт со всех четырёх сторон, нам для охраны табун собак понадобится. Хотя...» «А ну-ка, смотри туда». Саша указал рукой на большой оранжевый шатёр в центре стройплощадки, под которым люди в рабочих комбинезонах рассматривали какие-то карты. Пойдем узнаем, что тут будет, когда стройка закончится. «Здравствуйте, товарищи строители, мы тут…» э -э Саша намек растерялся. «Мы от Леши Денисова», — нашелся я, не без удовольствия заметив, как настороженные лица рабочих приняли удивленно подобострастное выражение. «Похоже, Леша Денисов играл тут явно не последнюю роль». Уже через пару минут мы сидели в теплом строительном вагончике, внимательно изучая план схему готового объекта. А все не так уж страшно, гляди. Саша водил пальцем по схеме. Задняя часть авторынка закрыта глухим 4-метровым бетонным забором с колючкой, а вплотную к нему стена торговых павильонов. Там никто не пролезет. Слева будет штраф стоянка ГАИ, будут патрульные машины приезжать, эвакуаторы. Рядом с ней помещение охраны, диспетчерская, в общем, круглосуточное движение людей. Туда только дурак заберется. С дальней стороны к забору рынка примыкает четырехэтажное промышленное здание. Территория будет освещена фонарями. На штрафстоянке и на будке с охраной прожекторы. Значит, нам остается вся длинная сторона вдоль улицы Летной, главные ворота и короткий участок справа торца», — резюмировал я. «Итого, общая длина охранной зоны метров 250. Не так уж много. Ну да, парочка настоящих жестких среднеазиатов решила бы все наши проблемы». Саша вздохнул. «Только где их взять-то, готовых охранных собак? Хороших никто не продаст» а плохие нам самим не нужны». «Где-где?» «В Красной Звезде», – пошутил я. «Красная Звезда – самый известный в России питомник служебного собаководства, расположенный на территории воинской части. Со времен СССР специализируется на племенном разведении служебных собак и их подготовке для армии и спецслужб». «Да, было бы здорово», – Саша задумчиво потер себе бороду. Только нас к красной звезде даже на выстрел не подпустят, в прямом смысле этого слова. «Саша», — прошептал я вдруг севшим от волнения голосом, — «нас не подпустят». «А «Что? Брови у Саши полезли наверх». «Я говорю, может, они подпустят Лешу Денисова, бейсболиста, бизнесмена и просто хорошего человека, а?» Часть седьмая. Красная звезда. Мы сворачиваем с Дмитровского шоссе на разбитую местную дорогу. Впереди мы с Сашей на его восьмерке, за нами грузовая «Газель», в кузове которой закреплены два небольших транспортных вольера для перевозки собак. Небольших — это, как сказать, вольеры почти полтора на полтора метра. Их вчера варили рабочие на авторынке, а Саша внимательно следил за процессом. Ребята, умоляю! зудел он над духом сварщиков, петли для дверей и для замков сделайте покрепче. Прямо каждый миллиметр проварите хорошенько. Если у нас в дороге собаки вырвутся из вольеров, я даже боюсь представить, что будет. Мы едем в питомник Красная Звезда. Он же военная часть. 32516, он же легендарный 470-й Ордена Красной Звезды методика кинологический Центр Вооруженных Сил Российской Федерации. Святое место для всех российских дрессировщиков. Я даже представить себе не мог, что когда-нибудь туда попаду. И мы не просто едем туда в гости или на экскурсию. Нам отдадут двух подготовленных для сторожевой службы собак. Любых, которых мы выберем. Это просто невероятно. Леша Денисов нашел выходы на главу Дмитровского района. Тот лично позвонил начальнику питомника, и нам дали добро. Я безумно нервничаю. Сашу тоже колбасит, он постоянно потеет и вытирает лоб рукавом. Наконец, мы минуем очередной поворот и видим впереди... Бетонный забор, серые ворота с красными звездами и КПП с солдатами. Приехали. Оставляем машины перед шлагбаумом. Показываем паспорта и проходим на территорию части. Дежурный просит нас подождать и возвращается на пост. Есть время осмотреться. Ну что же, первое впечатление приятное. Все выметено, вычищено, как говорится, без фанатизма, но аккуратно. «Насколько хватает глаз, все утопает в зелени. Поросшие густой травой поляны со светлыми березками чередуются с песчаными проплешинами, на которых растут коренастые сосны. Сосны стоят и рядом с нами. Я поднимаю голову, на сосновых ветках полно шишек. Опускаю голову вниз, на земле шишек нет, прямо вообще ни одной». Я делаю пару шагов в сторону и пытаюсь найти хотя бы маленькую шишечку, чтобы забрать с собой в качестве сувенира. — Вы не найдете здесь ни одной шишки, гарантирую! — слышу громкий насмешливый голос. К нам подходит высокий военный с большими черными усами и протягивает руку. — Майор Войтов, заместитель командира части. Мы по очереди пожимаем широкую крепкую ладонь. «Все шишки регулярно собираются в рамках профилактической воспитательной работы», — с улыбкой продолжает майор. «Это мой метод борьбы с раздолбаями. Посмотрите туда». Майор протягивает руку в сторону, и мы следим за его жестом. Действительно, метрах в двадцати под небольшим навесом рядом с четырьмя большими мешками стоят на вытяжку два солдатика. Каждый штрафник получает задание собрать по два полных мешка шишек. «Так где же они набирают шишки, если их на земле нет?» — удивленно спросил я. «Это их проблемы», — усмехнулся майор. «Хочешь дерево тряси, хочешь? На ветки полезай. Приказ должен быть выполнен. На мой взгляд, отличная мера воспитания повышает трудовую дисциплину, воспитывает аккуратность, развивает смекалку и физические навыки. И, безусловно, на территории порядок. Мы неторопливо в вглубь части по чисто выметенной дороге. Раскалённый солнцем асфальт пышет сухим жаром, дует прохладный ветерок, пахнет смолой и скошенной травой. Я вдыхаю воздух полной грудью и закрываю глаза. — Хорошо тут у вас. Прямо санаторий? — искренне восхищаюсь я. — Хорошо, — соглашается майор и хитро прищуривается. — Ладно. Говорите, зачем приехали? Мне приказали обеспечить вам максимальное содействие, но учтите, у меня тут собак лишних нет. У нас, как вы понимаете, не птичий рынок. На каждого питомца столько сил потрачено. Это не просто собаки. Это боевые единицы. Мы их для серьезной службы готовим. Если вам нужны две побрехушки, чтобы на даче вдоль забора бегать и соседей пугать, то извините. «Товарищ майор, у нас задача тоже непростая, и мы с Сашей кратко обрисовываем ситуацию». «Да уж», — внимательно выслушав наш рассказ, соглашается майор. «Но считайте, вам повезло. У нас есть то, что подойдет вам, и при этом не нужно нам». «Это как?» — в один голос спросили мы с Сашей. «Мы готовим собак, которые работают с проводником. Есть пара, боец и собака, они должны сработаться» притереться друг к другу. Неважно, это караульная собака для охраны объекта, следовая или минно-розыскная. В любом случае, пес работает только вместе с солдатом. Для вашей задачи вам нужны другие собаки. Они должны работать сами. Они у вас будут на блоке работать. Работа на блоке. Поводок собаки прикрепляется к скользящему вдоль троса колесному блоку, что позволяет собаке свободно перемещаться. «Или на свободной охране?» «Наверное, на блоке», — ответил я. «У нас на территории будут плотно машины стоять. Кроме того, может случайно кто-то из охранников выйти. Натянем тросы вдоль забора и сделаем скользящие блоки для двух собак. Но патрулирование с собакой тоже будет. Сами будем работать». «Дрессировочный опыт у вас, я так понимаю, имеется», — майор оценивающе взглянул на нас. Тогда у меня есть для вас два подарочка. Хорошие собаки, но сложные. К ним нужно особый подход найти. У моих бойцов не получилось, наверное, терпения и опыта не хватило. А можно подробнее? Пойдемте сейчас сами все увидите, ответил майор. Мы прошли вдоль длинного ряда вольеров с самыми разнообразными собаками: кавказцы, среднеазиаты, южнорусские овчарки, ротвейлеры. Черные терьеры я с удивлением заметил в одном из вольеров Ньюфаундленда. Высокий, подвижный, поджарый, с огромными зубами. Он совершенно не напоминал тех добрых мишек увольней, на которых обычно похожи городские ньюфы. Я приблизился к вольеру, и пес черной молнии метнулся вперед, резко ударив лапами в сетку напротив моего лица. «Осторожнее!» — крикнул майор, хватая меня за плечо. «Учтите, что сетка под весом собаки прогибается. Если он достанет, нос откусит легко. У него кличка «Демон». Хитрый, заразой, прыгучий, как мяч. Трехметровый бетонный забор перелетает. Ну вот мы и пришли». Перед нами было шесть вольеров, стоящих отдельно от других. Четыре из них были пустыми, еще в двух находились собаки. Небольшой черный средний азиат с белыми лапами и огромный азиат практически белого цвета лишь на голове и на боках у него были небольшие рыжие пятна. Вот этих собак я могу вам отдать, начал майор. Этот черно-белый и мир нормальная собака, ему просто с первым проводником не повезло. Солдатик попался неаккуратный. При хождении рядом все время ему на лапы наступал. «А может, и специально наступал, я уж теперь не знаю». В общем, один раз Эмир, видно, психанул и прикусил его за сапог. Боец испугался и другой ногой его ударил. Тот раз свирепел и вцепился ему в колено. Очень сильно порвал. Солдата в госпиталь, потом комиссовали. А Эмира с тех пор переклинило. Стоит проводнику случайно ногой дернуть, например, споткнуться или просто резко пошевелить, пес сразу за ногу кусает». «В общем, теперь с ним никто работать не хочет. Ноги, они же не казенные, но для охраны он вполне подойдет. Вам же с ним рядом ходить не нужно, просто будьте поаккуратнее». А этот красавец и Сашу указал на большого белого среднеазиата. «Вот это уже проблема», — вздохнул майор. «Пес — настоящий альфа-лидер. Вообще никого не признает. Он сам по себе». Плюс физическая мощь, плюс агрессия. Ему уже больше года, и никто к нему подход найти не смог. Просто рвет всех в клочья. К поводку и ошейнику смогли его приучить, и все. Хороший пес. Охранные качества прекрасны. Но человек для него авторитетом не является. Работать в паре с проводником он, наверное, никогда не будет. Если сможете с ним сработаться, он вам один всю территорию охранять сможет. «Но сразу предупреждаю, эта собака действительно опасная. Видите, у него в вольере обгрызенные палки валяются». Майор указал на какие-то светло-серые цилиндрические куски на полу вольера. «Это солдатики развлекаются. Черенки от лопат ему в вольер засовывают», — пояснил майор. «Он меньше, чем за 10 секунд черенок перегрызает. Представляете, если это будет рука?» «Как его зовут?» — спросил я. «Котя». «Обоих возьмем, товарищ майор», — решительно сказал Саша. «Нам такие собаки и нужны. Уверен, мы сработаемся. У нас времени много». «Хорошо», — сказал майор. «Тогда подгоняйте, Газель. В транспортные вольеры мы вам собак загнать поможем, а уж с разгрузкой на месте придется самим справляться». К счастью, проблем с разгрузкой собак на авторынке у нас не возникло. Приготовленные для чрезвычайной ситуации мётлы, лопаты и вёдра с водой не понадобились. Транспортные клетки поочередно доставали автопогрузчикам из кузова «Газели» и вплотную дверь в дверь перемещали к большим добротно изготовленным вольерам. Уставшие за время длительной перевозки в шатком кузове, разморённые жарой и тряской, Оба среднеазиата охотно переместились в просторные и прохладные вольеры, где были заранее поставлены миски с водой и кормом. Мы еще раз проверили прочность решеток и защелкнули замковые петли мощными альпинистскими карабинами. Вечерело. Решетки вольеров отбрасывали на пол длинные тени. Среднеазиаты дремали, блаженно растянувшись на гладко струганном дощатом полу. Саша нежно провел рукой под дверцем вольеров. «Ну что, воробушки, до завтра!» Часть восьмая. Есть контакт. Черно-белый Эмир пошел на контакт сразу, как только следующим утром мы подошли к его вольеру. За ночь он опустошил миску с кормом и был явно не против утреннего мациона. «Ну что, Эмир?» «Гулять пойдем, спросил Саша. Пёс потянулся, как кошка, радостно завилял обрубком хвоста и возбужденно задышал, вывалив розовый язык. Я бросил взгляд на Сашу. «Ну что, кто первый на прогулку с хищником, ты или я?» «Давай я», — усмехнулся Саша. «У меня одежда лучше, если что не так жалко». Он продемонстрировал мне кирзовые сапоги и драную телогрейку. «Ладно, я на подстраховке», — ответил я и взял большую метлу. «С Богом!» Саша взял поводок, расстегнул карабин и немного приоткрыл дверь вольера. «Гулять, Эмир, гулять!» Средний азиат начал медленно высовывать голову наружу, с любопытством втягивая воздух большим чёрным носом. Наконец показался и ошейник с широким фиксирующим кольцом, Саша мгновенно защелкнул на кольце карабин, а я широко распахнул дверь вольера. Ай, мир, молодец, ай, хороший мальчик, уговаривал его Саша, чуть натягивая поводок. Вперед, Эмир, гулять! Пес спрыгнул на землю, покосился на меня, потом сделал осторожный шаг, другой, третий и, завиляв хвостом, живо устремился на открытый простор авторынка. Саша с трудом поспевал за ним, на ходу распуская длинный поводок. Я торопливо достал из кармана рацию и нажал клавишу. «Охрана, всем внимание! На территории кинолог с собакой. Советую всем спрятаться!» «Охрана, принято!» — зашипел рация. «Мы и так уже спрятались, как только вы к пошли. Удачи!» «Спасибо!» — я засмеялся. «Конец связи!» Я вышел на огромную пустую площадку авторынка. Вдалеке, под деревьями, Саша поддевал носком сапога и подбрасывал в воздух толстую сухую корягу. Эмир с восторгом прыгал козлом вокруг нее и пытался поймать палку зубами и лапами. Никакой агрессии к ногам он вообще не проявлял. Я облегченно выдохнул. Ну что же, один пес наш. Вернувшись обратно к вольерам, я заглянул к коте. Огромный белый средний азиат лежал в дальнем углу и следил за мной угрюмым взглядом. Миска с кормом была наполовину пустая. Уже хорошо, значит, голодовку он нам объявлять не намерен. «Котя!» — позвал я. «Пойдем гулять!» Пес резко поднял голову и внимательно посмотрел на меня. Не сводя с него глаз, я медленно прикоснулся рукой к дверной задвижке и щелкнул карабином. Верхняя губа у собаки нервно дернулась, шерсть на загривке начала вставать дыбом, из глубины грудной клетки начало нарастать глухое «ры». «Ну и ладно», — бросил я среднеазиату и демонстративно отвернулся. «Не больно-то и хотелось». Угрожающий рык сразу прекратился. С подчеркнуто безразличным видом я взял метлу и начал убирать территорию вокруг вольеров украдкой поглядывая на белого пса. Вид у того был явно озадаченный. На следующий день с утра я уже был на авторынке. мир радостно приветствовал меня, бешено виляя хвостом и нетерпеливо стуча лапами по решетчатой двери. Котя стоял посередине своего вольера, глядя на меня из-под лобья. Я сделал вид, что вообще его не замечаю. Мы с Эмиром душевно погуляли, поиграли с палками и даже напугали крысу у строительной бытовки. Вернувшись с ним обратно, я пристегнул его около забора и неторопливо начал убирать у него в вольере. Стуча веником и шваброй, меняя воду и нарочито громко шурша пакетом с кормом, я краем глаза наблюдал за поведением коти. Тот ходил вдоль решетки синхронно с моими перемещениями, внимательно наблюдая за мной. Я продолжал демонстративно его игнорировать. Завершив уборку, я насыпал в миску свежего корма и подвел Эмира к дверце его вольера. «Эмир, место!» — скомандовал я и распахнул дверь. Черно-белый азиат одним прыжком влетел в свое жилище, кинулся к миске и аппетитно захрустел кормом. Я подошел к вольеру Коти. Средний азиат стоял в метре от двери, нетерпеливо переступая большими лапами. Через решетку явственно ощущался резкий запах собачьих испражнений. Котя, пойдем гулять! Ты же хочешь гулять, я вижу. Чувствуешь сам этот запах мерзкий? Пойдем. Я положил руку на задвижку, и пес угрожающе зарычал. Ну и сиди здесь, в дерьме, засранец. Я развернулся и пошел прочь от вольеров. Шаг, второй, третий. Донесся до меня тихий жалобный вой. Котя, очевидно, сдавал позиции, и нужно было действовать быстро. Ну что, теперь или пан, или пропал, мелькнула мысль. Саши нет, я один. Если пес начнет меня рвать, то помощи ждать неоткуда. Распахнув дверь вольера, я скомандовал Котя гулять. Пес сделал осторожный шаг, дав мне возможность пристегнуть к ошейнику карабин с поводком. Повернувшись к собаке спиной, я быстро пошел вперед, натягивая поводок и увлекая пса за собой. Ощущая сопротивление сзади, я слышал шуршание гравия под собачьими лапами и тяжелое дыхание. Пес упирался, но я не оборачивался и не сбавлял темпа. Мне нужно было вытянуть этого зверя на открытое пространство. Там, на незнакомой территории, я буду его единственным другом, и он не будет атаковать. Если он кинется, то сделает это прямо сейчас». Волосы на затылке зашевелились от ужаса. Осталось пройти шагов пять. «Господи, помоги». Мы вышли на простор авторынка, и я почувствовал, как натяжение поводка резко ослабло. Я остановился и снял с пояса рацию. «Охрана, прием!» — просипел я в микрофон. «Кинолог с собакой на территории, никому не выходить!» «Кинолог, информацию приняли. Что у тебя с голосом?» «Все в норме. Я чуть... чуть не обделался от страха», — почти сказал я, но в последний момент успел выдавить. «Чуть простудился вчера. Конец связи». Я набрал полную грудь воздуха, И медленно обернулся. Котя стоял расслабленно, подняв голову и с интересом наблюдая за окружающимися в небе воронами. Его огромная зубастая пасть была приоткрыта, а ноздри широко раздували, жадно хватая теплый летний воздух. «Послушай, крокодил», — обратился я к нему, — «нам с тобой вместе работать. Попробуем подружиться» пес внимательно посмотрел на меня умными карими глазами и его короткий хвост чуть качнулся влево вправо я облизал пересохшие губы и вытер рукой лоб рука стала мокрой словно ее опустили в миску с водой а несколько капель упали на покрытый пылью бетон ну что можно сказать есть контакт контакт конечно был, но ситуация оставалась напряженной Прошло уже два дня, как мы начали гулять с Коти на поводке. Он позволял нам вывести его из вольера и завести обратно, и только. Дальше в наших отношениях была пропасть. Мы не доверяли ему, он не доверял нам. Ощущение, будто к поводку вместо собаки привязана граната с выдернутой чекой. Понимаешь, что в любой момент может рвануть, а когда именно — непонятно граната рванула на третий день. Я шел с скотей вдоль строящихся павильонов, небрежно намотав на руку длинный поводок. Бродячая кошка внезапно выскочила перед нами и пес резко прыгнул вперед. Я не успел отпустить поводок и плечо дернуло так, что от боли потемнело в глазах. Охваченный злобой я зарал рядом и рванул поводок со всей силой, на которую был способен. Котю опрокинуло навзничь, и он со всего размаху упал спиной на грязный бетон. Пес вскочил, глаза горели дикой яростью, белая шерсть на морде была измазана слюнями и пылью. Он оскалил зубы и молча пошел на меня. — Ты смерти ищешь? Так вот она! — прочитал я в его глазах. Страха почему-то не было. Меня охватили горечь и сожаление. «Все, что мы делали, чего добились, теперь коту под хвост?» — мелькнула последняя мысль. Я протянул в сторону атакующего пса открытые ладони и просипел. «Котя! Мальчик, прости, пожалуйста, я не хотел!» Огромный средний азиат замер, как вкопанный в полуметре от меня. Плохо соображая, что делаю, я шагнул к нему и начал бережно стирать слюни и грязь с его морды, вытирая грязные руки о свои светлые летние шорты. Котя обнюхал мои ладони, глубоко вздохнул, опустил голову и уткнулся мне в живот. Часть 9 Игрок нашей команды. Тушинский автомобильный рынок. Зима. Холодная январская ночь. Время где-то половина второго. Надеваю зимнюю куртку, шапку, перчатки и выхожу на улицу. После теплой бытовки воздух кажется колючим, холодным студнем, и я прикрываю перчаткой рот. Высоко в темном небе одиноко светит большая белая луна, падают крупные снежинки, тишина абсолютная. Достаю из рацию, протираю заиндивевшую панель и нажимаю на клавишу. «Охрана, прием!» «На приеме Кинолог на территории. Через пять минут отпускаю котю на свободную охрану. На территорию не выходить. Принято. Почеши ему за ушком». Не торопясь, иду по тропинке вдоль забора. Снег похрустывает под тяжелыми зимними ботинками. Пытаюсь понять, где же прячется эта хитрая среднеазиатская морда. Я поставил его на блок около часа назад. Потом разыгралась метель и скрыла все следы. Фонари под забором с колючей проволокой светят наружу, создавая ярко освещенную зону вдоль всего периметра авторынка. Фонари внутри рынка погашены, и вся территория погружена в сумрак. Освещены только штрафстоянка, центральные ворота и будка с охраной. Это сделано специально. Гипотетическому злоумышленнику, подкравшемуся снаружи к ограде, свет будет бить в лицо, и во тьме авторынка он не сможет ничего разглядеть. Зато его самого будет видно прекрасно, особенно большой белой собаки, которая спряталась где-то в сугробе. У нас с Коти такая игра. Я пытаюсь его обнаружить, а он прячется. Останавливаюсь и внимательно смотрю на широкий пустой коридор тянущийся вдоль забора метров на пятьдесят. Там негде спрятаться, реально негде. Вот растут четыре огромных дерева, за ними никого нет. Вон снежный отвал, который оставил снегоочиститель во время поворота. Около него тоже пусто. Снега на площадке всего сантиметров 10-15, а этот котя весом под 80 килограммов и размером стеленка, Он же не может просто раствориться в снегу. Ладно, пойдем другим путем. Пес пристегнут к пятиметровому стальному тросу, а трос прикреплен к блоку, скользящему вдоль забора. Надо найти остановившийся блок, тогда, двигаясь взглядом по тросу, я смогу определить, где же... Фух! Меня накрыло облаком снежной пыли. Сзади на плечи встали огромные когтистые лапы, а шею обдало жарким звериным дыханием. «Котя, твою же мать!» Я с трудом перевожу дух, сердце колотится. Пес в очередной раз незаметно подкрался и напрыгнул сзади. Сколько раз он уже проделывает этот трюк, но каждый раз душа уходит в пятки. Я оборачиваюсь. Котя стоит в метре от меня. Хвост ходит из стороны в сторону, морда хитрая и довольная. «Но обыграл ты меня, обыграл!» Вслух признаю я свое поражение. «Прятаться ты, конечно, мастер!» «Что? Отпустить тебя? Побегаем!» Котя подскакивает вплотную ко мне, припадает на передние лапы и замирает. Мол, конечно, отпустить. Чего спрашивать-то? отстегивают трос от ошейника, и неторопливо иду к большим снежным кучам в углу авторынка, куда сгребают снег дворники. Котя основательно помечает каждое из четырех деревьев и бежит за мной расслабленный рысцой. Это потрясающее зрелище. Пёс движется так плавно, так мягко, словно он плывет над снежной тропинкой. Все мышцы расслаблены, движения точны и грациозны. «Ты знаешь, кто ты?» — кричу собаки. «Ты просто здоровенный, мохнатый, белый конь, понял?» Я и кидаюсь на него. Пес резко прыгает в сторону и несется от меня по кругу. Я делаю вид, что не могу его поймать, а он притворяется, что не может от меня убежать. В конце концов, я догоняю его и провожу проход в ноги, борцовский прием. Падаю на колени и проскальзывая под него головой и руками, хватаю под лапы и взваливаю на плечи. Он свирепо рычит, скалит зубы и пытается вырваться, но уже поздно. «Попался!» Я рывком поднимаю его в воздух и бросаю спиной в огромный пушистый сугроб. Он проваливается в снежную пучину, машет лапами, пытаясь поймать опору, и ревет, как медведь. Потом, как ошпаренный, выскакивает из сугроба и начинает носиться кругами, а я кидаю в него охапки снега. Внезапно оживает рация. «Кинолог, прием! Ответь охране!» «На приеме!» «Ты живой?» «Кто вас так орёт? Мы уже за оружие хватаемся!» Все в норме, играю с собакой!» «Охренеть, у вас игры!» «Ладно, отбой!» Это произошло апрельским утром. На часах было 5.15. Мое дежурство заканчивалось в 6.00. Нужно было снять котю с блока, отвезти его в вольер, потом погулять с Эмиром, помыть миски, поменять воду и насыпать свежий корм. Как раз минут 40, чтобы управиться. «Я вышел на улицу из нашей бытовки, пошатываясь и позевывая. Пять утра — самое сонное время. Услышал, как около ворот штрафстоянки завыла милицейская сирена. Понятно, гаишники отловили и привезли очередного водителя-алканавта. Сейчас на него оформят протокол, заберут права, возможно, отвезут на освидетельствование. Когда товарищ протрезвеет, он узнает, что его машина стоит на платной штрафной стоянке». Пока он соберет все документы, пока доедет до нас, уже набежит кругленькая сумма. Хочешь забрать машину – плати за ее хранение. Гаишники, естественно, в доле. С каждой поставленной машины они получают презент в конвертике. Является ли это законным разводом на деньги? Конечно, да. Справедливо ли это? Не знаю. С другой стороны, выпил – за руль не садись. Такси вызови, друзей попроси, мало ли вариантов. По большому счету нам, кинологам, на это параллельно. Мы свою работу делаем, с собаками авторынок охраняем и на эту штрафстоянку вообще не заходим. Ну что, надо идти за котей. Знаю, он сейчас дрыхнет под деревом на специально сколоченном для него широком дощатом поддоне. Вернее, делает вид, что дрыхнет. Он как змей-горыныч, у которого один глаз спит, а другой бодрствует. Сколько раз пытался к нему подкрасться незаметно, бесполезно. С Эмиром такие штуки еще прокатывали, а с Котей — ни разу. Пробовал даже обувь снять и босиком на цыпочках подобраться, все равно чует, хрюндель. «Доброе утро, Котя! Вставай!» Средний азиат медленно вальяжно поднимается, зевает и потягивается. Достаю из кармана поводок и начинаю его разматывать. Я почему-то не слышу, чтобы гаишная машина выехала за ворота. Что-то они сегодня долго возятся. Странно. Рация включилась неожиданно. «Кинолог! Собаку на штрафстоянку! Срочно!» Голос срывается на крик. Я лихорадочно пытаюсь отстегнуть карабин на тросе. Фиксирующее колесико заело, пальцы не слушаются. Шерсть у котя начинает вставать дыбом. Губы раздвигаются в чудовищной гримасе, обнажая огромные клыки наконец карабин отстегнут хватая рукой за ошейник пытаюсь прицепить к нему поводок грохот выстрела в клочья разрывает утреннюю тишину котя делает прыжок и несется в сторону штраф увлекая меня за собой не поводок остается лежать на пыльном бетоне я бегу вернее лечу за собакой вцепившись пальцами в ошейник почему-то в критические моменты мне в мозг всегда лезет всякая чушь В голове всплывает образ пятачка, летящего по воздуху вслед за быстро идущим винипухом. Мы подбегаем к штрафстоянке, и через сетку забора я вижу на земле одного из охранников. Он ничком лежит около приоткрытых ворот. Рядом с ним какой-то здоровый мужик сцепился с гаишником, схватив того за грудки. Второй мужик таких же габаритов, сжав кулаки, идет на другого охранника — Тот, прижав к груди сайгу, ружье для спорта, охоты и самообороны, медленно отступает назад, глядя на мужика безумными глазами. Ствол сайги направлен вверх, руки охранника трясутся, в центре площадки стоят черная тонированная БМВ и белый гаишный Форд. В Форде сидит еще один гаишник. Вжавшись в сиденье, он с ужасом наблюдает за происходящим, даже не пытаясь прийти на помощь своему коллеге. Ударом ноги я распахиваю калитку, и мы с Котией влетаем на площадку. «Стоять на месте! Пускаю собаку!» Мой голос стонет в диком рёве среднеазиата. азиата. А пальцами я держу за ошейник, нет, не собаку. Это первобытный саблезубый, мать его, медведь. Он орёт так, что закладывает уши. Из пасти на два метра вперед летят хлопья белой пены. Пёс пытается вырваться у меня из рук, и я вспоминаю отгрызенные куски черенков от лопат. Это его земля, и чужие люди зашли на его территорию, и он не собирается кого-то просто покусать, он собирается сожрать их, разорвать в клочья, уничтожить. Мужик со сжатыми кулаками был к нам ближе всех и, вероятно, понял это первым. Он изменился в лице и стремительно бросился к приоткрытым воротам. Споткнулся о лежащего на земле охранника, упал, вскочил на четвереньки, остальные мгновенно застыли, ошарашенно глядя на нас. Котя неистово рвался вперед, раскидывая лапами куски гравия. В дикой злобе, лязгая зубами, он поранил губу, и теперь из пасти летели кровавые ошметки. Я чувствовал, что мои слабеющие пальцы разжимаются, и сейчас произойдет нечто ужасное. «Замерли все нахрен!» — из последних сил проорал я. «Я его не удержу, если он вырвется всем пи...» Оба мужика повалились на землю. Гаишник присел на корточки, закрыв голову руками. Охранник с сайгой дрожал, прижавшись к забору и глядя на нас дикими глазами. Его буквально колотило. Я вцепился в ошейник пса обеими руками и начал медленно пятиться, таща его за собой. «Молодец, Котя, умница, ай, молодец!» Я пытался говорить как можно увереннее. «Хороший мальчик, видишь, все успокоились, не надо никого убивать!» Напряжение собаки ослабло, я освободил одну руку и стал гладить зверя по голове. Из будки выскочили еще трое охранников и испуганно замерли, глядя на меня. Я кивнул им, продолжая отступать назад. «Только не бегите!» — предупредил я, — без резких движений. Охранники вместе с гаишниками надели наручники на лежащих на гравии мужиков, подняли их и посадили в форт. Я выволок Котю за пределы штрафной площадки. Он постепенно успокаивался, только губы, покрытые кровавой пеной, еще нервно подрагивали. «Какой ты у меня молодец!» — обнял я огромного пса. «Пойдем-ка, дружок, умываться, а то ты похож на стража адских врат!» Я уже заканчивал уборку вольеров... Когда рация вновь ожила. Кинолог прием. Кинолог слушает. Ты собак закрыл? Да, не в вольерах. Можно к тебе подойти? Можно. Это был тот самый охранник, стоявший с сайгой у забора. Спасибо тебе, э, -э Семен, с улыбкой подсказал я. Спасибо, Семен, знаешь, только между нами, серьезно сказал охранник, я бы не смог в того мужика выстрелить. «Да ладно, я сам, честно говоря, порядком перетрусил. Хорошо, что все хорошо закончилось». «Слушай, Семён, а можно еще раз на этого пса, на Котю, посмотреть? А то, может, мне это все со страху предвиделось». Охранник попытался улыбнуться. «Да смотри на здоровье. Котя вон там сидит». Я указал рукой на ближайший вольер. «Только близко к сетке не подходи». Охранник остановился метрах в трех от вольера и почти минуту молча наблюдал, «За белым среднеазиатом». Вернувшись ко мне, он задумчиво провел рукой по лбу. «Какой же он огромный, пипец!» — пробормотал охранник. «Ладно, я пойду, спасибо». «Давай», — кивнул я. «Не за что». Пройдя несколько шагов, он вдруг обернулся. «Знаешь, Семён, я тут подумал», — охранник улыбнулся. «А хорошо, что этот зверь за нашу команду играет». Часть десятая. Настоящие пацаны. В начале 2000-х народ стал верить, что жизнь потихоньку налаживается. Робкая надежда, что беспредел и безвластие 90-х вкупе с драматизмом внутриполитических событий безвозвратно остались в прошлом, постепенно крепла в людском сознании и превращалась в уверенность. Это успокаивало, обнадеживало и позволяло смотреть в будущее с оптимизмом. А потом самые отъявленные и безбашенные оптимисты вбросили в трудящиеся массы фантастическую идею. «Ты можешь сам заработать себе на жизнь, на нормальную жизнь пришло твое время, попробуй». Попробовал один, второй, третий, и понеслось. Это было не просто развитие и подъем предпринимательской деятельности, как рассказывали в газетах и по ТВ, Это была лавина частного предпринимательства, и она накрыла всех с головой. Было ощущение, что народ десятилетиями копил бизнес-идеи и теперь прорвало. По всей стране люди привозили, создавали и продавали все и вся. Машины, мотоциклы, снегоходы, одежду, обувь, лекарства, продукты, бытовую технику, инструменты, спортивные товары, книжки, тетради и еще кучу всего. Предприниматели учились стричь, рисовать, готовить еду, разводить страусов, выращивать спаржу, организовывать спортивные секции и туристические агентства. «Жить стало лучше, жить стало веселее», — сказал товарищ Сталин в далеком 1935 году. «В начале 2000-х я бы подписался под каждым его словом. Все именно так и было». Индустрия дрессировки и спорта с собакой также переживала необычайный подъем. Профессиональные инструкторы объединялись с профессиональными портными и начинали сами шить дрессировочные костюмы и защитное снаряжение. Я активно занимался дрессировкой, и это было как нельзя кстати. Итак, конец ноября, вечер субботы, и я направляюсь в славный город Мытищи, чтобы заказать себе наикрутейший защитный комбинезон. И чтобы такой был только у меня одного. Сейчас это называется «кастомизация изделия». Тогда таких слов еще не знали. И я еду. Нет, я лечу на новенькой иномарке. Ладно, соврал. Не новенькой. Ей два года. И эта иномарка не чистых европейских или американских кровей, а поместная, корейско-узбекская. Это деонексия. Но вам не понять чувств человека, пересевшего с отечественной девятки на это чудо корейского автопрома. Это божественный автомобиль. У него кондиционер, руль с гидроусилителем, мягкая подвеска, а передачи переключаются так плавно, что, выжимая сцепление, я каждый раз испытываю экстаз. Моя Нексия цвета зеленый металлик, и диски литые, и стекла тонированные, короче, все девки мои, как говорят в народе. Я аккуратно подстрижен, у меня новые джинсы, модная рубашка и строгое черное мужское пальто, сшитое на фабрике в импел. Ботинки, начищенные до невообразимого блеска. Не обращая внимания на пронизывающий ноябрьский ветер, сквозь дождь, грязь и снег, я мчусь заказывать себе европейский дрессировочный костюм индивидуального покроя. Жизнь удалась? Да. Через два часа я отправляюсь в обратный путь. Все мерки сняты, все детали обговорены, все, что можно померить, померено, предоплата внесена. Конечно, я не смог удержаться и заказал себе еще комплект дрессировочных стеков и мягкий защитный рукав для молодых собак. Я немного притомился, впереди длинный обратный путь, но настроение отличное. Все идет по плану, только... Похоже, я заблудился. Никак не могу выбраться из этих вечерних мытищ. Фонари не горят, никаких указателей нет, снег валит как сумасшедший, время почти одиннадцать, Темные улицы пустынны, дорога отвратительная, колдобина на колдобине. Сейчас бы пристроиться за каким-нибудь авто, но машин нет. Куда, блин, ехать-то? Медленно двигаюсь вдоль угрюмого серого забора и упираюсь в тупик». Пустая асфальтовая площадка, заметенная снегом, рядом с ней помойка и какой-то парк. В глубине парка тускло светит одинокий фонарь, освещая тропинку, уходящую в темноту. Неприятное место. Надо валить отсюда. Собираюсь включить заднюю передачу, но... Нет, это не круто. На такой шикарной машине так не разворачиваются. Сделаем так, как это делают профессиональные гонщики. Руль прямо, полный газ. Колеса буксуют, и машина несется вперед. Еще немного еще, теперь резко руль влево и дергаем ручник. Полицейский разворот — это для тех, кто не в курсе. Меня почему-то кидает в бок, потом машину начинает заносить. Судорожно пытаюсь выкрутить руль. Некси скользит по обледенелому асфальту задом наперед. И изо всех сил давлю на тормоз Ш думс, плюх, тишина. Осторожно перевожу дыхание. Вроде все цело. Был удар в подвеску, наверное, выбоено на в асфальте. Ладно, развернулся корявенько, но на первый раз пойдет. Поехали домой. Первая передача газ. Ж Жи. Передние колеса буксуют на месте. Не понял? Еще раз. Ж Жи. Что за ерунда? Выхожу из машины и вижу, машина слетела задней частью с асфальтовой площадки. Почва вокруг, изящно припорошенная снежком, оказалась настоящим болотом. Задние колеса утонули в жидкой черной грязи по самые арки. Нексия практически лежит на брюхе. Картина Репина приплыли. Нет такой грязищи, как в городе Мытищи. Всплывает в голове дурацкий стишок. Надо дойти до багажника, там вроде есть лопата, делаю шаг с асфальта на зыбкую заснеженную почву, и нога тут же по щиколотку проваливается в грязную трясину. Резко дергаюсь назад, и болото с жадным чавканьем нехотя отпускает мой ботинок. Лопата тебя не спасет, услужливо подсказывает мне внутренний голос. Тут нужен трактор с тросом. Последний нынешний денечек гуляю с вами, я, друзья! Грянула в глубине парка залихватская песня. А «Завтра рано, чуть цветочек, заплачет вся моя семья», — дружно подхватили хриплые пьяные голоса. «Это к тебе», — прошептал внутренний голос и затих. По извилистой дорожке из глубины парка шла дружная пьяная компания. Восемь человек орали во всю глотку, аккомпанируя себе залихватским свистом. Эту народную песню я регулярно слышал на деревенских празднованиях, обычно под самый конец пьянки. Однако времени предаваться детским воспоминаниям не было. Парковая дорожка вела как раз ко мне. Особого выбора у меня не было. Бежать было некуда. Закрыться в машине, поцарапают кузов и побьют стекла. Интересно, меня просто хорошенько отметят или еще одежку заберут? Мелькнула последняя мысль. Я отошел от машины на пару шагов, зачем-то расстегнул пальто и громко крикнул. «Всем доброго вечера! Классная у вас песня, парни! Настоящая, народная!» Песня мгновенно смолкла. Толпа певцов замерла от неожиданности. Потом они ускорили шаг, и через несколько секунд меня со всех сторон окружили мрачные личности. «Классические гопники!» поношенные спортивные костюмы, старые кожаные куртки, заляпанные грязью кеды. Недобрые угрюмые лица, раскрасневшиеся от алкоголя, ходьбы и холодного воздуха. Один из них — высокий долговязый парень, ввидавший виды кожаной кепки, гонял во рту папироску и изучающе глядел на меня. Наконец папироска полетела в лужу, парень высморкался и утер нос рукавом. «Ну чё, братишка?» «Я смотрю, встрял ты по самое «не балуйся»!» Он кивнул на утонувшие в грязи колеса. «Да уж», — согласился я. «Хотел с шиком развернуться, вот и влетел». «Чё думаешь делать?» «Хрен знает. Пойду до трассы, поймаю частника и поеду домой. Договорюсь с трактором или с эвакуатором каким-нибудь, и завтра приеду». машин кто за разуть могут, знаешь ли», — вставила одна из мрачных личностей. «Понимаю», — вздохнул я. «Значит, сам виноват». «Ладно», — бросил долговязый. Он снял из головы кепку, скомкал и сунул в карман. «Давай за руля, мы тебя толкнем. «Как толкнете, опешил я. «Там же грязи по пояс. Я буксовать буду, забрызгаю вас по уши». «А чё нам, кабанам, нам всё по... Давай, пацаны, на три-четыре». Я прыгнул за руль и завел двигатель. Поставил колеса прямо, выжал сцепление и включил первую передачу. «Готов!» — крикнул я, опустив стекло. «Три-четыре взяли! Давай, давай, пошла!» Они вытолкали меня на асфальт. Я проехал пару метров, остановился и вылез из машины. Может, конечно, не по пояс, но по колено они были в грязи почти все. Долговязый вытирал грязное лицо ладонью. Ребята, даже не знаю, что бы без вас делал. Я вытащил из кармана тысячную купюру и протянул парню. «Это лишнее будет», — тот отрицательно покачал головой. «Настоящие пацаны должны друг другу помогать». «Тогда, пацаны, выпейте пиво за то, чтобы моя тачка больше меня не подводила», — нашел я выход из ситуации. «Ну, тогда это можно», — улыбнулся долговязый и оглядел свою команду. Чё, Айда за пивком! Часть 11 Коммунар. Не люблю что-то делать в полсилы. Если уж влезаю куда, то по самую макушку. Так получилось и с дрессировкой. Накопив опыт, поверив в себя, почувствовав соревновательный азарт, я уже не мог остановиться. Масштаб районной дрессировочной площадки перестал меня устраивать. Я начал учиться, стажироваться, проходить курсы, так сказать, расширял горизонты и повышал градус. И вот он вроде бы другой уровень. Теперь я — аттестованный фигурант, официальный инструктор РКФ. РКФ — Российская кинологическая федерация, эксперт по международной дрессировке. Работаю тренером в известном Московском спортивно-дрессировочном центре а подготовленный мной спортсмен выиграл чемпионат Москвы по ИПО-1. ИПО — международные комплексные испытания служебных собак, включающие следовую работу, послушание и защитную службу. Чувствую себя неимоверно крутым и, естественно, в составе своей команды принимаю участие в первом российском чемпионате по комплексной международной дрессировке ИПО. Чемпионат проходит под Владимиром, в поселке со стопроцентным советским названием Комунар. Тренеры, фигуранты, спортсмены с собаками размещаются в типа санатории, в красивом сосновом бору. Сосновый бор просто изумительный, но санаторий — это заброшенный детский лагерь с хлипкими деревянными пионерскими домиками. Условия Более чем спартанские. Воды нет, свет иногда, туалет на улице. Народу приехало много. Одних спортсменов с собаками. Больше ста человек. Я рассматриваю номера автомобилей, припаркованных по всему санаторию. Москва, Питер, Самара, Краснодар, Калининград, Новосибирск, Владивосток. Вот это герои! Люди едут с другого края континента на машине с собаками, чтобы принять участие в первом российском чемпионате. Все горят энтузиазмом и желанием победить, поэтому бытовые трудности никого не смущают. Народ ставит палатки, натягивает над автомобилями тенты, кто-то уже нашел и освоил ближайший строительный рынок, привез рубероид и доски и сколачивает навесы. К вечеру четверолапые спортсмены, уставшие от долгой дороги, сладко спят в пионерских домиках, а их владельцы культурно отдыхают. Костры, песни под гитару, ну и чуть-чуть за знакомство. А как же без этого? Рядом с нашим домиком спортивная команда из Геленджика кулинарит на походном примусе. В закопченном котелке что-то аппетитно бурлит, издавая невероятно вкусный запах. Не в силах бороться с зовом желудка, я подхожу знакомиться. Ребята каким-то образом довезли замороженные домашние пельмени. Десять человек сидят вокруг кипящего котелка и вожделеют к этим маленьким круглым комочкам теста. Каждому достается по две пельмешки. У меня одна с мясом, а другая с картошкой. Это изумительно. Это просто райская еда. Постепенно всех рубят от усталости и эмоций, Народ засыпает в машинах, в палатках и просто на земле на надувных матрацах. Подъем в 7 утра. Сначала следовая работа. Пока помощники прокладывают по полям следовые трассы, пока проходит жеребьевка, пока спортсмены соображают, что куда и где, солнце поднимается все выше и начинает жарить. Работать тяжело. Все потные и грязные. Большинство собак, овчарки темных окрасов. Они перегреваются и работают вяло. Наверное, начало июля в средней полосе не лучшее время для чемпионата. В качестве одного из фигурантов я участвую в тестировании по защитным дисциплинам. На площадке для испытаний почти нет травы, сухой белый песок и пыль. Владимирская Сахара пытаются шутить спортсмены. А мне не до шуток. Ноги вязнут в песке, по лицу течет грязный пот, все в пыли. Фигуранты, спортсмены, собаки. На мне защитный комбинезон, достающий мне почти до шеи. Ощущаю себя словно внутри чугунной печки и чувствую, как по ногам текут струи пота. Защитный рукав, кажется, весит килограммов 30. Легкий стек в руке тяжел, словно отлит из чугуна. «Фигуранты, работайте активнее, живее, нужны эмоции, заводите собак», делает замечание судья соревнований. «Мы очень стараемся, но с эмоциями сложно. Лично я чувствую себя, как вареная колбаса. В кроссовках хлюпает пот, ноги заплетаются. Ну, вроде с грехом пополам, отработал свою смену. Ловлю недовольный взгляд судьи и согласно киваю». Да, надо работать лучше, понимаю, но лучше не получается. Первый день соревнований подходит к концу. Я вымотан физически и подавлен морально. Наша собака тоже отработала не очень. Жара просто высасывает силы из всех. К девяти вечера стало немного прохладнее. Чувствую, как от меня воняет потом, волосы на голове слеплись. Промокшие кроссовки высыхают, и на них проступает соль. Сейчас бы помыться, но негде. Дико хочется пить. Надеваю тапки, шорты, чистую футболку и иду искать ближайший магазин или продуктовую палатку. Посёлок словно вымер. Иду по центральной улице и не вижу никого. Какая-то женщина с ведром стоит у забора. «Простите, пожалуйста, где у вас тут?» Пытаюсь задать вопрос, но не успеваю. Женщина, подхватив ведро, испуганно озираясь, убегает в дом. Какой-то Сайлент-Хилл, невесело, думаю я. Сайлент-Хилл — заброшенный город из одноименного фильма ужасов. Вдруг вижу темную фигуру, ползущую по тропинке вдоль дороги. Осторожно подхожу ближе. Какой-то пьяный мужик. Заслышав мои шаги, он проворно переворачивается и садится, опираясь спиной о забор. «Слышь, чё, выпить есть?» — спрашивает мужик. «Нет, уважаемый», — отвечаю я. «Брат, сходи до магаза, вон туда», — мужик вяло указывает вперед. «Купи выпить, а? Я тебе через неделю отдам». «Значит, я иду в верном направлении», — думаю я, и продолжаю путь. Ну вот он, центр местного притяжения, одноэтажный магазин. Удивительно, но стены аккуратно покрашены, и даже вывеска горит на фасаде. Василек. Хвост очереди тянется из магазина на улицу. Мне уже все равно, и я никуда не спешу. Встаю в очередь рядом с такими же серыми фигурами, как та, что осталось сидеть у забора. Эти хотя бы стоят пока. Нет, это не Silent хилл это Zombieland. Zombieland. Земля зомби ленд Зомби-Лэнд ленд земля Земля-зомби, название из другого фильма ужасов. Очередь движется удивительно быстро. Внутри самого магазина передо мной предстает удивительная картина. Покупатели товаров первой необходимости выходят из магазина не все и не сразу. Часть из них после покупки остается понаблюдать, что же возьмут их товарищи. В пронизывающих горячих взглядах чувствуется искреннее переживание и забота друг о друге. «Пол-литра беленькой, два пива», — хрипит у прилавка старый алканавт в драных брюках и потертом пиджаке. «Василич, закусь возьми, нельзя же без закуси», — заботливо напоминают зрители. «Ох, бля, чуть не забыл», — спохватывается Василич. «Дай вон те чипсы». Я подхожу к прилавку. Продавщица, женщина лет 35, внешне абсолютно нормальная, аккуратно одетая, даже симпатичная. Как она работает в этой дыре? Добрый вечер, здороваюсь я. В магазине воцаряется абсолютная тишина. Кто-то громко рыгает и вновь становится тихо. На меня беззвучно пялятся десятки мутных алкоголических глаз. Продавщица озадаченно смотрит на меня и тоже молчит. «Простите, я что-то не то сказал?» — спрашиваю продавщицу. «Я просто не помню, чтобы со мной здесь хоть раз поздоровались». Растерянно шепчет женщина. «Ничего страшного», — я широко улыбаюсь. «В течение трех дней рядом с вашим поселком будет проходить чемпионат России по спортивной дрессировке служебных собак. Считайте, что я только первая ласточка. Уверен, в ближайшие три дня к вам будет заходить много посетителей, и все будут здороваться. Наши спортсмены — люди культурные». Продавщица краснеет, поправляет прическу и улыбается. «Добрый вечер». «Что вы хотели?» «Так, я провожу взглядом по витринам. Давайте два спрайта двухлитровых, две бутылки газировки, любой несладкой, чипсы давайте с луком и с грибами и...» Я неожиданно замечаю холодильник с мороженым. «И эскимо, десять штук и пакет, нет, два пакета, теперь все. В толпе серых зрителей нарастает глухой рокот. «Не, парень, ты погоди, так нельзя!» «Что нельзя?» Я недоуменно оборачиваюсь. На меня смотрит слегка покачивающееся тело неопределенного возраста. Не, ну ты как нормальный мужик, значит, всю очередь отстоял. А чё, не взял-то ничего? Как ничего? Я поднимаю над прилавком два тяжелых пакета. А это что? Не, ну это же хрень всякая для детишек. Ты же как мужик должен взять сеть Это ж святое, так нельзя. Не, так нельзя!» — согласно подхватывает серая масса. Неожиданно я вспоминаю про серую фигуру у забора, которая направила меня в этот оазис цивилизации. «Ладно, и бутылку Балтики-тройки», — добавляю я. «О, вот это уже дело!» — радостно вопит толпа. «Вот это по-нашему! Все, теперь мы тебя уважаем, значит, наш человек!» Я подхожу к сидящей у забора серой фигуре. Она сладко похрапывает, уронив голову на грудь. «Мужик! А, мужик!» «Трясу его за плечо!» «Чё ты? Чё надо? Нет у меня ничего!» Бормочет пьяный. «Держи!» вручая ему бутылку. «Ты указал мне правильный путь, дружище, спасибо!» «И тебя с днем рождения!» Спешно отвечает фигура, зубами срывает с бутылки крышку и присасывается к горлышку. В нашем лагере команда из Геленджика опять колдует над Примусом. «Товарищи спортсмены!» — громко провозглашаю я, подняв над головой пакеты. «Теперь я угощаю! Кто будет из Следующий день стал точной копией предыдущего. Удушающая жара, пыль, песок скрипит на зубах. Резкие команды, противоборство собак и фигурантов, оценки судей, радость победителей. Горечь проигравших. И еще тупая свинцовая усталость, пот и стертые ноги. Я решил заправить машину и теперь плутаю по узким улочкам, пытаясь добраться до ближайшей АЗС. Неожиданно замечаю коричневое кирпичное здание, четырех- или пятиэтажное, заметно возвышающееся над крышами поселковых строений. Сворачиваю к нему. Что это? Размеченная парковка, клумбы с цветами — Аккуратно подстриженный газон. «Гостиница Искра», читаю я надпись на фасаде. «Господи, здесь есть гостиница настоящая!» Я бегу по ступеням, влетаю в прохладный холл. На ресепшене девушка в строгом костюме с бейджиком, администратор. «Здравствуйте», — смотрит она на меня недоверчивым взглядом. «Это гостиница. Вы ничего не перепутали?» Я гляжу на себя, и мне становится стыдно. Грязный, взлохмаченный, воняющий потом и собаками. Девушка, простите, мой внешний вид, это правда гостиница? Я могу здесь снять номер? Конечно, можете. Девушка строго смотрит на меня. Но учтите, у нас номера дорогие, только двухместные, одноместных нет. В номере есть душ, горячая вода, а туалет? спрашиваю я дрожащим голосом. Конечно, есть. Администратор недоуменно смотрит на меня. «Душевая кабина, туалет, фен, холодильник, телевизор, кровать двуспальная». «Сколько стоит номер?» — чуть не кричу я. «Триста рублей». «Сколько? Триста рублей за двухместный номер?» «Я же вас предупреждала», — обиженно говорит девушка. «Номера у нас дорогие». «Я снимаю вас номер любой прямо сейчас. Снимаю вас весь этаж!» — хотел крикнуть я. «Насколько?» — девушка достает журнал регистрации посетителей. «К сожалению, только на сутки. Завтра уеду. Очень поздно узнал, что вы здесь есть». Я сокрушенно качаю головой. «У вас есть с собой паспорт?» «Девушка милая, я привезу паспорт вечером. Вот 500 рублей. Я кладу купюру на стойку. Сдачи не надо. Когда я могу заехать?» «Прямо сейчас». Администратор улыбается. «Держите ключ». Сжимая в грязной, потной ладони небольшой металлический ключ с лакированной номерной биркой, я чувствую, что сейчас расплачусь от счастья. Скажите, а вы были на наших карьерах? Неожиданно спрашивает девушка. У нас замечательные карьеры с водой. Даже из Владимира приезжают купаться. Вода чистая и очень теплая. У вас здесь еще есть карьеры с водой? С чистой водой? Я нахожусь на грани истерики. Да, кивает девушка, от гостиницы езжайте до первого перекрестка, там налево и где-то километр по прямой. Там увидите, еще у нас вечером работает ресторан для посетителей гостиницы. Готовит очень вкусно. Он откроется в шесть вечера. Приходите. Я открываю рот, потом закрываю, потом опять открываю, сглатываю слюну. Значит, для посетителей гостиницы. Ага, я буду. Точно буду. Через 15 минут я уже на заправке, а еще через 20 минут плаваю в чистой прозрачной воде, теплой, как парное молоко. Я прыгнул в воду, не раздеваясь, прямо в кроссовках, носках, грязных шортах, просоленный насквозь футболки, уже потом, отмокнув от грязи, разделся до трусов, постирал с песком одежду и отмыл кроссовки. На карьере ни единой души. Я плаваю, ныряю валяюсь на пляже, разглядывая нависающие над обрывом могучие сосны и бегущие по небу облака. У меня есть вопросы. Их много. Почему в этом истинно райском месте люди живут так странно? Почему из местных жителей я встречал только алканавтов? Почему летним вечером в самое время отдыха это прекрасное озеро абсолютно пустынно? Почему первый российский чемпионат кому-то приспичило организовать в июле в песчаной пустыне под палящим зноем? Почему нельзя хотя бы проинформировать о наличии прекрасной, ультрадешевой и комфортной гостиницы рядом? Неужели настоящий спортсмен и фанат дрессировки обязательно должен три дня не мыться, питаться подножным кормом и ходить по большой нужде в лес с лопаткой? Я не находил ответа на эти вопросы, да и, по большому счету мне было уже все равно. Вечером я сидел в ресторане гостиницы «Искра», кушал салат «Цезарь», потом куриную лапшу, потом яичницу с ветчиной, потом мороженое с шоколадной крошкой, пил зеленый чай со льдом, из ресторанного музыкального центра тихо и ненавязчиво звучали песни группы «Мираж». Мне было хорошо и спокойно. Меня ждал чистый номер, горячий душ и огромная мягкая постель. Я, наконец-то, высплюсь как человек, отдохнув и телом, и душой. Первый чемпионат России по международной дрессировке закончился. Завтра в Москву.